Он перевернул последнюю страницу письма. Несколько ничего не значащих фраз, которыми обычно заканчивают послание, но лишь запятая и тире, поставленные там, где следовало бы поставить точку, заставили штилица опустить страницу, содовый раствор, а потом прогладить утюгом. У профессора в доме был лишь старинный громадный агрегат, заправлявшийся углями. Пришлось купить американский плоский, который довольно быстро нагревался на электроплите. Роумен, видимо, торопился, когда писал, потому что почерк его обычно довольно разборчивый, округлый, в тайнописи был стремительным, буквы словно громоздились одна на другую. Прочитав сообщение, Штирлиц понял, от отчего так торопился Пол. «Я воспользовался вашим советом и достал довольно значительное количество фотографий людей СД и Абвера. Мне удалось это сделать в Мюнхене по пути в Скандинавию. Миссис Роумен опознала человека, который жестоко и безнравственно допрашивал ее в то время»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 В Мадрид-кэмпу, как раз накануне того дня, как там появился Гаузнер. Почему? Подумайте об этом. Копия его письма также хранится в нашем с вами сейфе в швейцарском банке. Мне осталось посетить еще два города, и тогда я буду располагать достаточной информацией для того, чтобы ударить по всей сети Верена, которую я сумел обнаружить здесь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 с каким ликующим интересом всяческие Маккарти внимали маниакальному бреду Рут Фишер, когда та обвиняла своих братьев в коммунистическом заговоре. А здесь я только что прочитал, как твои сограждане в Совете Безопасности выгораживают Франка. «Ты, американец, тебе хочется верить в лучшее».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 Твоя страна стукнула кулаком по столу. Гитлера бы не было в рейс-канцелярии. А те, кто ему помогал туда прийти, вроде генерала Гоффмана, кичились своей дружбою с Даллесом, директором американского филиала банка Шредера, который платил деньги Гиммлеру, возглавляя кружок его друзей. «Я погожу, Пол, не взыщи!» В это же время на другой части планеты, в квартире Майкла Сэммела, раздался телефонный звонок. Странно, в эти часы звонить не принято. Шокинг! Что-то случилось, только бы не с мамочкой. — Я бы не посмел вас тревожить, — сказал человек, который передавал ему первые материалы на Штиглица. Если бы не чрезвычайные обстоятельства. Увидимся, несмотря на поздний час. Или намерены ждать до завтра? Конечно, я бы предпочел увидеться утром. Ваше право. Но завтра вечером в Испании может появиться сенсационный материал об интересующих нас с вами преступниках. Вы начали эту тему. Жаль, если ее перехватят. Речь идет о новом преступлении. Пауки в банке. Нацист убивает нациста. И за всем этим стоит герой вашего расследования, но в несколько ином качестве. Так и мне во всяком случае кажется. Хорошо, я приеду в то кафе, где мы с вами встречались. Когда вас ждать? Через полчаса.